Глава 20. Коллеги злые орды: Я обнаружил изъян в одной вспышке. Да, это поразительный стиль меча, но с ним почти невозможно сдерживаться. Этот стиль предназначен для убийства соперника сдерживаться все же можно, но если встретишься с противником чуть посильнее, то останется только убить его. Школа одной вспышки очень узконаправленная. Мне не приходилось сталкиваться с этим, поскольку я сражался только с пиратами. Какая же это слабость. Во время обучения особо не попользуешься. Я стремлюсь стать злым лордом, но только в своих владениях. На чужой территории я стараюсь вести себя хорошо, или точнее мне приходится. Если я начну буйствовать в владениях Виконта, то меня в конце концов задавят числом. Индивидуальная сила тут не имеет значения. Но я все еще ненавижу проигрывать. На этом... Лиам, нас назначили на уход за садом после обеда. Курт, который раньше высмеивал меня, теперь вдруг фамильярничает. Он уже переоделся в рабочую одежду и подготовил инструменты. Что ж, полагаю, теперь все нормально. Что именно? Отсутствие общения с соседом по комнате являлось проблемой. Так что все хорошо, но с недавних пор я ничего не могу поделать с чувством, что девушки смотрят на меня каким-то пугающим взглядом. В дом Виконта прибывают не только парни. Девушек тоже отправляют на обучение, их доверяют другим домам для брачной подготовки перед выходом замуж. Поскольку дом Розелей популярное место, здесь много подобных девушек. Но в последнее время их взгляды в нашу скорбную сторону пугают. Я часто слышу при шептывании. «Это же Курт и Лиам. или «Нет, это Лиам и Курт» и тому подобное. Это вообще что? Иногда в зависимости от первого произнесенного имени они начинают препираться. Это такая традиция в этой вселенной или что-то свойственно только дому Розелий? Межгалактическая империя слишком большая, чтобы понимать все. Когда речь заходит о здравом смысле в общем, Во множестве случаев смысл понятен только местному населению. Не поэтому ли детей отправляют другие дома? Ну, чтобы разбираться с этими недопониманиями. Возможности не счесть. Лиам, если не поторопимся, инструктор опять разозлится. У старика слишком горячая кровь. Он довольно вспыльчив для лидера. Но не то чтобы мне это не нравилось. Прошло уже полгода с начала обучения. «Знаешь, мне не особо-то нужно тренироваться всерьез». Питер сидел в кресле, держа в руках деревянный меч, и совсем ничего не делал, несмотря на тренировку. «На самом деле, у меня уже есть лицензия мечника школы Орент, так что в дальнейших тренировках нет смысла». Девушка в спортивном костюме отчитывала недвигающегося Питера. «Питер, нужно чаще двигаться!» Я зовут...» Катарина – сэра Разель, дочь Рендельфа, и та, кто захотел выйти за Питера. Питеру она тоже нравится. Красавица с голубыми глазами и светлыми волосами, собранными в хвост. «Рина, я соленый без тренировок. Слушай, в моих водениях я был непобедим». Катарина. Рина обратила на Питера сомнительный взгляд. Он выглядит не очень-то сильным. «Если это правда...» То покажи, как сражаешься. Настоящий мужчина не сражается, за исключением по-настоящему важных битв. Рина была сыта по гору непрекращающимися отговорками Питера. Снаружи тренировочного зала сыновья и дочери знати ухаживали за садом. Питер направил на них снисходительный взгляд. Не нравятся они мне. Достигший совершеннолетия знати стоит просто выполнять свою работу, а не отправляться на обучение. На это Рина нахмурилась. «Да, может, они и не из могущественных домов, но уж получше тебя, боящегося сдвинуться с места». «Они ничто. Если я буду серьезным, то они не протянуты мига». Девушки вокруг подносили заранее подготовленные полотенца и напитки тем, кто им понравился. Тренировочный зал для них также являлся местом встреч. Но ни одна из них не бросила даже взгляда на парней снаружи. Пока Лиама беспокоила лёгкость обучения, к тее в университете имперской столицы внезапно подошел студент, сын Дома розели «Это ты, крестьяна. Твой орд сейчас обучается в доме моей семьи, ты в курсе?» Тия не знала, как поступить с внезапно пришедшим человеком, который вдруг заговорил о ее нанимателе. «Не хочется общаться с кем-либо из Дома розели но стоит принять во внимание положение орды Лиама, как бы выкрутиться». Он выглядел легкомысленным парнем. В строгих домах обучение в одном из университетов в имперской столице на самом деле воспринималось отпуском. Бывают дети, которые относятся к учебе всерьез, даже после прибытия, но таких немного. После обретения свободы, в купе с другими факторами, многие из головой погружаются в развлечения. Этот парень как раз один из них. «Эм, да, знаю. Ты один из сыновей дома Розелей. «Из него самого. О твоем орде сейчас заботится мой отец. Если не против, давай обменяемся контактами. А вероятно, отныне у нас появится много причин для разговора». Тия не могла не поразиться сказанному им. «Ты серьезно пытаешься флиртовать с рыцарем другого дома? Да ты просто сопляк, не понимающий последствий своих действий. Но в зависимости от моей реакции может пострадать репутация у Нужно избежать этого любой ценой». Собеседник обратился к ней со скрытыми мотивами, и хотя она намеревалась отказать ему с самого начала, но все равно задумалась, насколько же надо быть глупым, чтобы пытаться построить отношения на имени своего дома. «Нет, все нормально, спасибо», ответил с улыбкой, тия зашагала прочь. «Как же хлопотно иметь с этим дело». Резиденция Розели. Я разговаривал с Куртом в нашей комнате. Темой нашего разговора было... «Ты не знаешь, как управлять своей территорией?» «Да, что-то вроде того. Мы начинающий дом. Круто, конечно, что мы получили земли, но это немного хлопотно». Им внезапно сунули квачок к земле. Они были благодарны, но экснеры до этого никогда не правили. А чего теперь они озадачены? «Я просто не знаю, сколько налогов следует изымать и как относиться к людям». Отношение к населению различается от планеты к планете. Чтобы выяснить это, требуется много усилий и времени. И даже если управляешь как подобает, недовольные найдутся всегда. Бывают даже они восстают. После такой шумихи в дело приходится вступать империям. Что в моем случае, <с> если начнут жаловаться, я просто отправлю личный выска. <с> ненавижу тех, кто противится мне. Я добр к послушным, но остальные такого не дождутся. Ты слишком много думаешь, просто выжми из них все до последней капли. Нет, даже если бы захотел, то не могу, они и так практически выжаты. Выжаты? Так ты зря времени не терял? Полагаю, на самом деле он довольно злой парень, но барон Экснер желает выжать еще больше налогов, а у него есть потенциал. Может дать ему совет? Как коллега злой лорд. «Все-таки связи ведь важны?» «Позволь сказать вот что. Прежде чем выжимаешь тряпку, ее нужно намочить. Нельзя выжать ничего из сухой тряпки». «Само собой. Лиам, о чем ты?» «Разве не очевидно? Прежде чем выжимать их, помоги людям немного подняться. Чем больше в них вкладываешься, тем больше они будут получать и развиваться. Так из них уже можно будет что-нибудь выжать». Инвестиции важны. Даже я это понимаю, но это не так просто сделать. Просто делай, ослабь немного налоговую петлю и вложи в них, а там уже оставишь их, и они сами будут развиваться. Затяни ненадолго пояс, а когда они разбогатеют, выжмешь их насухо. А, ну не забудь поддерживать войска отдельно. Некоторые дворяне боятся восстания и не развивают свои земли слишком сильно. Обучаться позволяют только полезным людям, а территории прозябают практически в средневековье. Мои родители – яркий тому пример. Если есть долги, то еще больше причин не вкладываться в территорию. Но выжить народ насоха можно лишь когда они богаты. В твоих словах еще больше веса, учитывая твое положение лорда, Лиам. Я эксперт, когда речь заходит о заламывании народу рук. Когда твой старший товарищ Злой Орд, я могу дать сколько угодно советов. Так что не забудь о долге, если что произойдет. Слушая Лиама, Курт думал. Да, сначала нужно обогатить обедневших людей. Уученная его отцом территория уже находилась в плохом состоянии. И все же, для поддержки войск и вклада в империю, они выжимали из своих земель то немногое, что оставалось – Они понимали, что лучше снизить налоги, но все не так просто. Они могли лишь извиниться перед обнищавшим народом. «Для наращивания войск требуются деньги. Куда уж там. А их поддержка – это уже совсем другая тема». Услышав это, Лиам нахмурился, лёжа на кровати. «В меньше число. важное количество и навыки войск. Вместо поддержки десяти устаревших суден, лучше приобрести пару моделей нового поколения». «Число тоже важно, а на твои идеи нужны деньги. Нам больше нечего отнимать у народа». «Так ты и действительно выжил их насухо? Лиам находился под впечатлением, произнося это. «Ну так займи денег. Пока ты платишь, кредиторы с радостью их дадут». «А, но не забудь платить вовремя. Мой дом уже сталкивался с этим». Курт потерял до речи, от внезапно заговорившего на эту тему Лиама. «Без кредита доверия сумма будет маленькой». К тому же, мы начинающий дом, нам нечего внести в залог. Лиам забормотал. Раз такое делом, поговорю со своим этигоей. Что за этигоя? Курт был искренне рад приезду на обучение в дом Виконта. В конце концов, он завел странного, но надежного друга. Пусть он и говорит гадость о выжимании народа и прочем. На самом деле, он старается для них изо всех сил. Хотя это просто было недопониманием. Лиам внезапно связался с торговой палатой Хенфри. Вот беда! Что-то не так? После вопроса подчиненного, Томас рассказал о поступившей заявке на займ. Просит дом Банфилдов? Нет, это дом барона, начинающий дом Экснеров. Но я не могу им отказать и до связи с лордом Лиамом. Если бы просил один дом Экснеров, то он бы ни за что не одолжил им такое состояние. Но когда в дело вступает имя Лиама, всё иначе. Раз граф вступается за них, то почему не притянет руку помощи? Дело не в этом, меня волнует другое. Он крупно нажился на территории Лиама, так что проблема не в деньгах. К тому же он в долгу перед Лиамом, так что когда он попросит, то Хенфри приложит все усилия. Такого рода история быстро разлетаются, многие дворяне начнут подавать заявки на займ, не планируя его возвращать. А, так вот в чем проблема. Раз вы одолжили Бурону Экснеру, то можете одолжить и нам, и тому подобное. Такие люди будут без конца донимать их, никак не планируя распачиваться. Торговая палата Хенфри в последнее время выросла во влиянии из-за связи с домом Лиама, они Презираемы среди аристократии. Но я не могу отказать, поскольку просит ворт Лиам. Подготовиться связаться с бароном Экснером, как можно скорее. Мой злой Зи нет, моя торговая палата Хенри, в настоящий момент знакомится с родителями Курта. и рад расшалению моего круга злодеев. Если наладим здесь хорошие отношения, в будущем сможем помочь друг другу в трудный час. Сейчас я несу мусор после ухода за садом. В этот момент я услышал голос за углом здания. Что это? Его обладательницей была Катерина, дочь виконта. Она флиртовала с парнем в тени здания. Нет, что если нас увидят? Все хорошо, просто будь потише. Да, ходят слухи, что Катерина собирается выйти замуж за богатого и влиятельного Питера. Однако парень рядом с ней не Питер. Мое сердце хватило от этого зрелища. Она изменяет, прямо как моя жена из предыдущей жизни. Не могу не посочувствовать Питеру, собирающемуся жениться на такой девушке. Но и с ним даже не общался. Я пытаюсь избежать отношений с его домом. Я слышал Питер из праведного дома, правящего своим народом с добродетелью. Я никогда в жизни не поладит с таким парнем. Как тот, кто движется в совершенно противоположном направлении, я обязан избегать его. Но все же бедолага Питер. Но в то же время я не мог не посетовать, насколько же Катерина шлюха. У меня есть еще работа. Так что я ушел, притворившись, что ничего не видел, одновременно думая: Я знал, в добродетельной жизни нет смысла, даже у серьезного парня вроде Питера уводит девушку. Брайан, как же больно от недопонимания Орда Лиама! Уорд Лиам вас обманывают. Питер вовсе не серьезный человек. А маги? Хозяин всегда такой.